меня не было здесь. На поведение Ромки говорит о случившемся однозначно. Он как-то спрятал похищенные и отбивался, тянул время, ждал. Наверное, и самое страшное чего он ждал гибели машины, применения оружия второго поколения. Стоп. А ведь даже это странно. Компьютер символ для нас дайверов не просто набор микросхем и программ, даже бухгалтеру, рассчитывающему годовой баланс на древней четвёрке, не всё равно, за какой машиной сидеть. Привыкают ко всему: к старой западающей клавиатуре, к мыши, которую бесполезно чистить, а давно пора менять, к шумящим китайским вентиляторам. к медленным и битым винчестерам да мы очень любим усовершенствовать свои машины вставлять новые платы вешать свежие программы но наткнуться на столь яростное сопротивление охраны понять что здесь возможно оружие второго поколения и всё ради небольшого вознаграждения и сомнительного процента в будущем я бы в такой ситуации вы нырнул Ромка тем более, он всегда трепетно относился к своей машине. Мог он успеть просмотреть файл, хотя бы понять, о чем идет речь. Если не пришлось вскрывать дополнительные пароли, наложенные уже на сам текст, то мог бросить беглый взгляд. Хотя бы в тот момент, когда оказался запертым в кабине и ждал помощи от падлы, доступ к информации у него уже был. Перекачивать её целиком было бесполезно, слишком долгий процесс. Он стоял возле вскрытого сейфа, держа его как ерулочок, доступ к файлам. Не знаю, как он выглядел этот ерулочок. Может быть, волшебным яблоком Алькабара Может быть, компьютерной дискеты или заурядной бумажной папкой. В последнем случае Ромка наверняка заглянул внутрь. И что-то потрясло его настолько, что он забыл, забыл о себе, о компьютере, о падли, оставшемся прикрывать его отход, бросился убегать с вытаращенными глазами, как высказался хакер. Что там было, Ромка, спрашиваю я? Что тебя напугало? Что тебя убило? облизываю губы. пинаю ни в чём не повинную бутылку, где в птауне дворники не нужны, раскопоренная бутылка просуществует пару часов и исчезнет. найти бы файл. это ключ ко всему. к тому, кто заказал взлом, к тому, кто стрелял в Ромку, к тому, кто отдал приказ стрелять. тому кто придумал и вручил охране оружие третьего поколения. В New Boundaries уже не войти. После попытки взлома там все на ушах ходят, тем более после удачной попытки. Подло может клатить себя в грудь, или ведь что вытершат из недр компании все файлы, включая личные дела сотрудников и левые налоговые отчёты. не то что какой-то несчастный бизнес-проект, не пробиться ему, и друзей позовет, не пробьются. Идеальная защита от взлома все-таки существует. И компания вполне могла ею воспользоваться. Взять да и отключить отдел, занимающийся свит-эмессинг от глубины. Иди после этого ломай. А название-то какое придумали — «Сладкое погружение». Не люблю слишком много сладостей. Я найду кондитера, чьи торты пахнут горьким миндалем. Путь от Новых Горизонтов до площади Гейтса я прохожу еще трижды. Первый раз просто внимательно осматривая местность. Второй раз выйдя из глубины и разглядывая настоящую прорисовку местности. Третий раз снова в виртуальности с программой-сканером, способной обнаружить следы взлома. Ничего. Во всяком случае при беглом осмотре.